Мои. Повесть «Красные дьяволята» была написана мною в 1921 году в вагоне теплушки по дороге из Костромы в Баку. Вместо трех дней я ехал ровно месяц. Страна Советов пылала в огне гражданской войны. С востока, с севера и юга угрожали иностранные интервенты. А в тылу молодой Красной Армии бесчинствовали кулацкие шайки, возглавляемые разными батьками и атаманами. Вот так, с ними А это что за зло? Гляди, старикашка сторож колокола ударил. За руки и за ноги, да из с колокольника Есть колокольни! Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Беда, батька! совет советов перепалка! За мной живьём-живьём всех вязать! Я им покажу советскую власть! что, сынок, хочу сказать тебе, отец твой Иван Недоля. Ухожу я к партизанам, и если сам не встречу и не убью Махно, то постарайся разыскать его хоть ты и всыпь ему таких горячих, чтобы он вовек не забыл нашей деревни, что разорил и разграбил. Да и брата твоего Федю, которого он замучил, припомни ему. Не бойся, батька, это ему даром не пройдет. Я его и под землёй найду. Скажи только, сколько ему всыпать? Да, влепи хоть полсотни, то будет добре. И я с Мишкой пойду. Ой, доченька моя, да что ты надумала, родненькая моя? Ну, да что ну, ну, ну, не плачь, не плачь, старуха, не маленькая она у нас. И стрелять не хуже Мишки может. Да ещё и получше. Это кто, ты это? А что? Не пущу, не пущу ну, ну, я, ну, доченька моя, Ну, перестань. Ну, тихо, не о том сейчас речь. Пока ухожу я, а вас речь впереди. Но, батьки Махно, нет и не будет житья на земле нашей. Вместе со старшим поколением билась за власть советов и наша молодежь. Юноши и девушки и даже дети-подростки. В 1920 году я не раз встречался с такими орлятами. Об их отваге и самоотверженности рассказывали поистине чудеса. О боевых делах и приключениях тройки героев, прозванных красными дьяволятами, думаю, интересно будет услышать и вам, мои юные друзья. Другая ночь спустила на мир свой чёрный полог. Вдали угрожающе ворчал гром. вспыхивали белые молнии, словно от страха трепетали вершины дубов. Но что это? Далеко над лесом пролетела красная горящая искра, за ней другая, третья. В тёмной чаще заиграли языки пламени, Не пора ли, брат, начать совет вождей? В поход мы, кажись готовы. Ну что же, начинать так начинать. Для начала выкурим трубку мира, брат Овод. Вот <связи> пакость какая, аж нос шибанула. Ничего не поделаешь. <связи> Такой порядок в совете вождей. Твое слово, брат следопыт. Слушай, брат Овод, Одиннадцать лун тому назад Черный шакал вырыл томагавк войны, А проклятая голубая лисица Разоряет наши родные вигвамы и села. Не пора ли и нам взяться за томагавки? Или мы трусливые бабы, Что сидим дома у костров мира? Смерть бледнолицым собакам. Набери трубку. пакость. Пока он приходит в себя от этой затяжки, я быстро объясню вам, друзья мои, в чем дело. Да вы и сами, очевидно, догадались, о ком идет речь. Следопыт это Мишка. вот его сестра Дуняша, но одетая как мальчишка, она похожа на подростка. Почему вдруг следопыт? Откуда Овод? И это просто. Они назвали себя так в честь своих любимых героев. Фенимор Купер, Подарил Мишке следопыта, замечательного разведчика. А овод потряс воображение Дуняши. Итак, совет вождей продолжается. Голубая лисица замучила нашего брата Федю у столба пыток. Мы должны разыскать ее, хоть на дне моря, заковать в железные цепи и отправить на суд великого вождя Краснокожих. Значит, завтра в поход. В поход. Ура! Ура! Ну, держись, голубая лисица. Так закончился совет вождей. Однако пусть уважаемый слушатель не думает, что все это простая игра юных фантазеров в индейцев. О, Нет! Решение совета вождей явилось началом таких дел и приключений, в которые порой трудно поверить, но и не поверить невозможно. Войдите, – Ты что, Горбузенко? – Шпионов привели, товарищ командующий. – Шпионов? Где же вы их схватили? – В лесу около речки. – А почему вы думаете, что это шпионы? – Да они дюже подозрительны. Кажут, что шукали будену, а такое балакают, что не дай Боже. – Ну ладно. Хорошо, давайте их сюда. – Слухаю. – Гей, Петро, тягни их сюда. – Эй! – давай, сюда. – Заходите, заходите. – О, прошу. Заходите. Вот, товарищ командующий, старикашки эти. Вы откуда, старики, пожаловали в наши края? Мы-то? А кому какое дело? Мы ж не такие дурни, чтобы всякому болтать, как и что. Вот это номер. Боже, же арестовали около самого штаба. А ну и что же? Мы пробирались к красному оленю, а нас и цапнули. Что за вздор? Какой олень? Красный. Они же не знают. Ой, верно. Мы, значит, к Будённому шли. И вот, влопались. Ну, так говорите, что вам нужно. Ну, говорите, я и есть Будённый. Сам Будённый? Слушай, Клафь, похож ведь? Ей-богу, похож. Вылитый красный олень. То есть, в общем... Вы что-нибудь понимаете здесь, полковник? Красный олень, голубая лисица. Что за тарабарщина такая? Да, кажется, догадываюсь. А ну-ка, старички, дозвольте ваши бородки пощупать. Ой, забыли совсем. А мы напомним. Раз. И у бородок, товарищ командующий. Это еще что за фокусы? Никакого тут фокуса нет. Это мы для отвода глаз прицепили. И вот явились к вам. А на что вы мне нужны? Вас еще молоко на губах не обсохло, а вы воевать задумали. Как на что? А кто вам голубую лисицу поймает? А потом иметь такого разведчика, как следопыт, вовсе не худо. Он может на пузе хоть 20 верст проползти, а шашкой рубать не хуже любого казака. Вот забавные хлопцы. Куда же мы их денем, полковник? Да я думаю так, товарищ командующий. Принять на службу и отдать под мою команду. Хорошо. Пусть будет по-вашему. Мы красные кавалеристы и про нас Блинники речистые ведут рассказ О том, как в ночи ясные, о том, как в дни ненастные Мы гордо, мы смело в бой идем Будённый нас смелее в бой. Пусть гром гремит, пускай пожар кругом, Пожар кругом мы советные герои все. И вся-то наша жизнь, да есть борьба, борьба. Судьба улыбнулась нашим героям, И всё устраивалось так, как мечталось. Выдали им старенькое военное обмундирование И короткие драгунские винтовки. Правда, все это было немножко великовато и смешно топорщилось во все стороны. Но они сразу почувствовали себя настоящими боевыми буденовцами, готовыми идти в огонь и в воду. Ну что, брат вот А ничего, брат следопыт. Вот мы и буденовцы. По всей форме. Ну, теперь берегись, голубая лисица, душу вытрясем. Во! Ой, Мишка, не кажи гоп, пока не перескочишь. Много удивительных дел и подвигов было на счету этой славной тройки буденовцев. Но я хочу рассказать вам о том, как же они добрались до батьки Махно. А поэтому начну с этой разведки. Горбузенко, Слухой, товарищ полковник! Сбегай ко второму эскадрону. Скажи командиру, пусть выберет трех боевых хлопцев в разведку. Командующий приказал. Есть трех хлопцев в разведку? Товарищ командир! Да? Да. А зачем же далеко бегать, когда мы тут следопыт его вот? Да. Так. Ну, а третий кто же? Есть у нас дружок хороший, боец верный, Данька. Ага. Знаю, знаю. Добрый хлопец ваш Данька. Ну что ж, такая тройка мне по нраву. Разнюхайте, где там у них пушки стоят, где пулеметы. Да посчитайте их. Ну, а мимоходом гляньте, не прячется ли где белая конница. Есть, товарищ командир! Итак, разведка. Тихо. Давай сюда, вот в эту ямину. Слышь, <къех> следопыт! Что? Шорох какой-то вроде. Слушай команду, бойцы. Оба оставайтесь здесь, а я проползу вперед, разведаю, что там, и вернусь обратно. Гранаты держать наготове. Есть, брат, следопыт. Замри! Как змея ползет, ни один листок не шелохнется. Это уж точно. Брат у тебя, что надо. А ты кем до войны был, а, Данька? Я-то Спроси лучше, кем не был. Прачкой был. Белье стирал? Стирал. Ну, дела. А еще что делал? В цирке работал. Клоуном, небось? Нет. Акробатом, фокусником. На коне вверх ногами скакал. А карьером? А весь дух скакал. Тихо. Да нет никого. Положи гранату, положи. А я уж подумала... Ну, то есть показалось мне. Да нет никого, ну что ты. Ручка у тебя, гляди, какая маленькая. Как у девушки. Сам ты девушка. Мишка старший брат, а я младший, потому и рука маленькая, понял? Ну, понял, понял, понял не бестолковый. Эй, тихо вы! Тихо! Что? Идет кто-то. Белый вроде. А? Вот хорошо. Хорошо. Есть о чем поговорить. Тихо. Слушай мою команду. Взять его живьем. Есть, капитан. Только не торопись, Данька. А то спугнем. А мне спешить некуда, братишка. Приготовились. Данька с оводом, заходите с той стороны, а я с этой. Вот так. Бежи его. Тихо. А ты как? Молчи, если жить хочешь. Понял? Тихо. Ладно, ладно, хорош. Дело сделано. Вот, вот. Тихо. Вот теперь и потолкуем. Стой. Да ведь это старосты нашего Мельниченко сын. Так ведь? Да. А ну-ка, вынь-ка, у него кляпта изо рта. Ну да, да. Я это, я. Мельниченко сын. Ты тихо. Вот так встреча. А батя где? Где батя? Убили его. Так. А ты что? А я что? Да. Ничего я. Куда путь держал? Куда надо. Ты отвечай. Когда командир тебя спрашивает, ну, а то... Ты, ты, ты, да. Спокойно, боец, Данька. А ну, отвечай, куда шёл? К бате Махно шёл. К Махно? Да, махно. к Махно. Значит, здесь он где-то. Ну, здесь не здесь, а, а недалече. Так. А зачем тебе к Махно? Письмо ему батя написал перед смертью, чтобы он меня на службу взял, понял? Вот гад! Кому служить собрался? Спокойно, боец Данька. А ну-ка давай Мельниченко письмо. Сейчас, не дам. Что ты сказал капитану? Что ты сказал капитану? А что я сказал ему? Стой смирно! Шкура! Боец Овод, обыскать его. Есть. Вот. вот и письмо, а -а -а. вот и документы. О -а -а. Ну, бери, бери, бери. Это хорошо. А тебя Мельниченко махно ты знает? Знает, знает. Когда был маленьким, видел он меня. Ну, это дело давнее. А сейчас слушай мою команду. Взять его и доставить к командиру. Есть, ладно. и доставить к командиру. Ну, ну, а у меня план, о, вот. И у меня план следопыток. Смекалисты мы с тобой, ребята. Вот мы и добрались до тебя, голубая лисица. На дне моря тебя найдем и клятву нашу исполним. Слышишь, Махно? Темной ночью по глухим лесным тропам и дорогам двигались черные фигуры вооруженных всадников. Лишь изредка фыркали боевые кони, да поскрипывали на ухабах плохо подмазанные тачанки, нагруженные оружием и съестными припасами. Отряд остановился в глубине леса и быстро раскинулся лагерем на Большой Поляне. Посредине поляны возникла холщовая палатка для командира. Это палатка — штаб Махно. Так значит, говоришь, Мильниченко зарубили твоего батьку красные. Зарубили. Это хорошо. Ты что сдурел, что хорошего-то? Драться будешь хорошо. А это само собой. Тата, ты ж казачок самого атамана Махно. Вот только, слышь, миличенко, наш батька зол сегодня, як собака. Будеш зол, когда половина нашего войска зарублена красными. А, блакает, что у нас измена появилась. А бы шпион який. Может и так. Будённовцы так шибко налетели, что сам батька еле ноги унёс. Ха -ха. Погодь, он ему сыплет. Дай только с дружками-атаманами заговориться. Тихо. Батька идёт. Возьми. Портфель этот стеречь, как маму. Иначе душа вон и баста. Слухаю, батька. Куда его? В сейф. Слухаю. Дозвольте ключик от сейфа. Ты скотина! Мой адъютант, ты не видишь, что у тебя под носом делается. А что у меня там делается, батька? А то, что в нашем войске засел шпион. Что чертил твоему батьку? О, шпион. Быть то не может. У нас хлопцы уси на подборке. Сич! Когда я говорю? Накануне разгрома у меня пропала важная депеша. А на ее месте я нашел вот эту чепуху. Читай. Берегись, коварная лысица. А. Твой мохнатый скальп а? скоро украсит вегу вам великого вождя краснокожих воинов. Вот так. Мы тебе покажем, как села жечь бандитская морда. Ах, вот, вот. За красных дьяволят Следопыть. Что Следопыт. за дьявольщина такая? Что за дьявольщина? Значит, за нами в самом деле кто-то следит и доносит красным о каждом движении. А ты уверен, батька, о том казачке, что охраняет нашу казну? Цыть, Этот мальчишка, сын убитого красными старости и предан нам, как собака. А, молчу-молчу. Я что только соображал. Пиши, адъютант. Ага, слухаю, батька. Пиши. Слухи. Готов? Готов. Атаману Черняку, а до батька Махно братский привет. Точка. Слухай, Черняк. Двоеточие. Покажи, как ты поставил. Вот. Молодец. Живо собирай своё войско. Живо собирай своё войско. войско. И ровно к пяти часам утра будь у чёртова дуба. Запятая. У чёртова дома. Молодец. Да хорошенько схавайся. <смех> Ударим сразу с двух сторон. Так, однако, где же его донесение? А, вот оно. Видишь, <смех> ты забыл, куда засунулся. <смех> <смех> <смех> это что такое? Это же не то. Что такое? Это тебя спросить надо. Что это такое? <смех> Что за бумажка такая? Вот что за бумажка такая? Ну что, сегодня ночью атаман черняк будет разбит красными. Вот. На днях получишь хорошую баню, и ты, проклятая лысица, не будь я следопыт. Следопыт, следопыт, опять он сатана безхвостый, шкуру спущу. Батько. Засеку смерти паста. Батько. Как попала ко мне в карман эта пакость? А? Я вас научу охранять своего атамана! Теперь пора текать. Кажется, этот длинный журавель учуял меня. В портфеле бумаги наши. Не с пустыми руками ухожу. Да и сделано немало. И записку на прощание. До скорого свидания грозный атаман. Как ни вертись, от нас не уйдешь, грабитель. По поручению следопыта Овод Мельниченко. Эй, Сераштан. Слухаю, чё тебе? Седлай живей пару коней, батька требует. А чё там седлать? Кони для батьки всегда готовы. Под дубом стоят. Добре. Ну, прощай, бандит. Скоро встретимся. Что такое? А Мельниченко где? Ушёл с поста каналья. Да на твоих конях ускакал. Сказал, что батька велел. Догнать, вернуть, запарю. Атаман. Что? Атаман бумаги пропали. Какие бумаги? Увесь в порфель. Что? Из сейфа жулик украл. Все увез. А вот и писулька а тебе. Так, с... погоню. И чтоб живьем взять паразита... И бумаги, бумаги, чтоб были здесь, погоню! Добрые кони у батьки Махно, На одном овод А на другом двое ребят, Мишка и Данька мчатся во весь опор, лесом, полем, а вот и река. Вдоль берега скакать нет смысла, догонят рано или поздно. Единственный выход первыми перейти в брод и попытаться задержать погоню. все. Смотрите, смотрите, банда Брод переходит. Как же быть, брат Овод? Мы с тобой останемся здесь и задержим переправу бандитов, а Данька возьмет бумаги и доставит их полковнику. Я уйду, а вы останетесь? Убьют же вас, убьют эти гады. Не, никуда я не пойду. Слушать мою команду, боец Данька, Умри, но доставь бумаги нашему полковнику или самому Будённому. Всё. Слухаю, капитан. До свидания, Данька. Ты был нашим братом и останешься им навсегда. Будь здоров, Данька. Беги. А мы с тобой, Овод, за дело. Пора начинать музыку. Начинай, брат следопыт. Передних, плей. задержать подольше. Задержим. А ну-ка, еще беглым огнем. Но врешь, ты нас не возьмешь. А ну, братишка, давай еще срежем. Ты налево, я направо. набросились на них махновцы и стали избивать беспощадно. Не могли они простить, что двое хлопцев семерых уложили. И совсем плохо бы пришлось нашим дьяволятам, если б не вспомнили махновцы, что велел им батька доставить шпионов живыми. Подхватил Галопус Овода, а другому бандиту, Сераштану, приказал следопыта захватить. Поехали они, а Сераштан отстал. Я... Тоби, довезу, гадюка. Цы ж такие маленький, а тяжелые. Никак на кобыл тебя не втащишь. О, мабуть уже умер. Не, дышит вроде. А что с тобой возиться? Пристрелить, и делу конец. Подыхай, собака. Ишь ты, следопыта хотел убить? Не бывает тому. Следопыт. А -а -а. Капитан. А -а -а. Слухай сюда. Это я. Это я, это Данька. А -а -а. Ты видишь. Где вывод? Ну, нет его. махновцы унесли. А этот гад тебя застрелить хотел. Ой. Но я его и... Ой, гады. Ой, гады. Все болит. Ничего. Ой. Ну, ничего. Капитан, главное, что ты живой. <къя> ой, ой. Столько дураков, не могли одного Мишка убить. Ой, а бумаги? Здесь, меня. Ты что, как ты смел вернуться? Ты что, приказ нарушил? Как подумал, что убьют вас, вернулся. Слушай команду, лети в штаб, а я проберусь к Махно на выручку овода. Пропадёшь ты один, капитан. Всё, Боец Данька, выполняй приказ. Есть! В то время, как Данька мчался в лагерь Буденова, батька Махно, как волк в клетке, носился взад и вперед, до крови кусая губы. Какой-то молокосос так ловко водил за нос грозного атамана, что его банда дважды подряд была жестоко битой. А теперь еще и все бумаги увез. Нет, не бывать этому!